языковых игр, ну и, собственно, некоторые попытки эти игры интерпретировать и даже в них сыграть. И действительно, здесь возможны самые разные ходы, то есть начиная от всевозможных способов метафорического использования или использование в переносном смысле а мы с вами уже убедились что переносить что-либо это и есть изначальное определение смысла то есть можно говорить предположим о языке танца языке э, денег ну разумеется уж тем более языке сновидений и все это крайне содержательные контексты если мы ставим акцент именно на в форме языка как единственной возможности смысла порождения. Но можно и всегда следует иметь, держать в виду собственно саму грамматическую структуру языков как таковых, то есть наших универсальных языков, которые, опять же, В таком-то контексте могут быть рассмотрены даже как особые существа. Даже не, не только в том смысле, что язык говорит, если использовать выражение Хайдеггера, но и как существа, обладающие своей выживаемостью, своей своим сроком жизни и даже если угодно, скоростью внутреннего метаболизма, то есть некого обмена, если это можно было бы назвать обменом веществ, но даже достаточно сложно определить, что подвержено обмену в ходе языкового метаболизма или эволюции языка. И тем не менее мы видим, что он, конечно же, непрерывно обновляется. При этом достаточно сложно выделить какой-то определенный вектор обновления языков, То есть мы можем фиксировать, скажем, какие-то моменты неожиданных языковых революций, но одна из них, может быть, последняя по времени в этом плане, это была революция аббревиатур, как бы сопровождавшая, собственно, социалистическую революцию в Советской России. И исследование Найма Хомски, или, может быть, точнее Грячонски, который впервые обратил на это внимание, очень характерный. То есть, мало ли там какие произошли социальные потрясения, но сама языковая революция, появление несметного количества слов, типа «ПЧК», «Компромат», «Селькор», «Сапкор» и прочее, было чем-то беспрецедентным, действительно не имевшим события, не имевшим прежде никогда места в языковой истории. И Чомский показывает, как это уникальная языковая революция в русском языке, оказавшаяся важнее взятия зимнего, породила и новые формы жизни, и, разумеется, была заимствована европейскими языками, в том числе и английскими. В английском под воздействием русского тоже произошли соответствующие изменения, и взрыв аббревиатур начался в 20-х годах, то есть здесь в этом смысле русский... Русский язык первым продемонстрировал такую инновацию. Мы уж не говорим про всевозможные формы заимствований, там, так сказать, и приключения отдельных слов или лексических гнезд. На эту тему написано бесчисленное бесчисленное количество книг, как научных, так и всяких, популярных, типа занимательная лингвистика или слово в словах. Хотя это тоже все очень интересно и, конечно же, помогает в контексте языковых игр. Но единственное, по-видимому, вот на сегодняшний день общим, общим таким параметром языковой истории является ровно один. То есть этот драйв имеет четкое эволюционное направление, и он идет во всех языках. Это уменьшение временных, уменьшение количества временных форм глагола. Что вообще-то... его замечено еще в XIX веке, но подробно на этом остановился Ельмсель. То есть, чем древнее язык, тем больше в нем временных форм глагола. Да? Мы помним, что в иврите их около 30, и отсюда какие-то характерные странности переводы с ивритов на те языки, которые уже не располагают таким количеством временных форм глагола, на русский, например. Некое выражение переводится. И он сказал ему, говоря, на иврите это означает определенная форма совершенного прошедшего времени относительно конкретного времени высказывания причем форма третья нам практически невозможно восстановить эту реалию то есть что бы это могло означать и чем более новый и совершенный язык, тем меньше в нем временных форм в этом смысле английский, хотя в нем остаются еще и всякие past perfect continents всевозможные То есть формально остаётся девять временных форм, но реально в устной речи употребимы практически только четыре. И все единодушно отмечают тенденцию движения к трем временным формам. И конечно же в этом смысле радикальное упрощение, некоторое экстемпорирование языков мира знаменует как раз просто факт свершившегося синтеза линейного времени, то есть нового синтетического времени, который постепенно завоёвывает и территорию грамматики. Это такой вектор, который мы можем выделить в качестве, по сути дела, ну, как если бы менялась гравитационная константа, например, в силу ускорения скорости вращения Земли там, вокруг своей силы, либо, как если бы происходило уменьшение ее массы. Опять же, разговор о причинах такого экстемпорирования языков — это особый разговор. Все же остальные изменения носят характер флуктуаций, то есть неких внутренних языковых игр, где мы опять же фиксируем квоту обновления лексики. Конкретно она касается и всех научных дискурсов, и всех философских дискурсов, в том числе. Ну и и периодические события вроде взрыва аббревиатур, ну и различные микрособытия, связанные с вторжением жаргонов, которые чрезвычайно быстро обновляются, и и в этом смысле существует еще и еще и такая пена, что ли мгновенного схватывания речи, не всегда даже осаждающаяся в языке ну вот, например и соответственно, коль скоро это так то есть, коль скоро метаболизм Не отделим от жизни этого сущего, каковым является язык, то на самом деле, по-видимому, поскольку мы даже не знаем, что именно подвержено метаболизму, поскольку здесь традиционное лингвистическое членение на даже на лексику и грамматику не работает, то скорее мы можем говорить именно о внутренних языковых играх, происходящих, зачастую даже без субъекта, играющего в них, поскольку, наоборот, сами субъекты порождаются тогда, когда анонимная игра достигает определенной степени интенсивности. Вот Эдлинштейн, допустим, пишет, мы могли бы представить себе язык, в котором все утверждения имеют форму и тональность риторических вопросов. «А не хочешь ли ты это сделать?» mm -hmm. То есть, по сути дела, что говорит Миттгенштейн? Он говорит, что вполне возможен язык без приказов и без повелительного наклонения как таковой. Mm -hmm. Mm -hmm. Всегда можно в качестве вопроса завуалировать форму повелительного наклонения. И есть языки реальные, где повелитель наклонения почти отсутствует, например, польский, там все выражения. «А нахчал бы, пан... бы пан прознавичца муэн». То есть буквально «поговори со мной» или «давай поговори». Но, то есть в переводе на русский, да, но буквально «а не хотел бы пан со мной поговорить» даже польские ругательства, как известно, но меня особенно чрезвычайно поразил одно из польских ругательств. А я chciałby pan z tym dwajem panskim шепахать что буквально по "А не хотел бы пан своей панской мордой пропахать три метра по асфальту". То есть как бы крайне вежливая форма выражения, тем не менее, скрыва то есть даже возможно Отсутствие приказа повелительного наклонения в ругательствах, и в общем-то, это не мешает функционированию языка. Но, по большому счету, мы мало что можем сказать о социальном или даже о дистанциальном контексте подобных языков, где отсутствовало бы повелительное наклонение. Однако представить себе любой язык без повелительного наклонения мы можем без труда. Более того, вполне возможно, что если некий автор, писатель задастся такой целью, не использовать вообще повелительное наклонение, он, скорее всего, никогда не будет улечен. Поскольку подобного рода ранения язык переживает легко, если лишить его этого жизненно важного органа, каковым является повелительное наклонение. А вот, допустим, возможен ли язык без э, без вопросов и даже без вопросительных слов? Это ведь уже не так очевидно, да? Ну, Например, как мы можем заменить какие-нибудь традиционные вопросы сколько тебе лет да? Или сколько времени ну сказать я не знаю сколько тебе лет о твой возраст это тоже вопрос а вот если мы действительно скажем <къем> Например, я не знаю твой возраста но хотел бы знать То есть обязательно нужно добавить но хотел бы знать мы просто немножечко удлиняем эту дискурсивную структуру, дис, дискурсивную цепочку и обходимся без вопросов, да? Или, или, допустим, сколько времени, да? Можно сказать так. Я не знаю, сколько времени. Если знаешь, скажи. Мы обошлись без вопроса и совершенно спокойно вышли из этого положения. Но, но это как бы сложнее, чем Обойтись без повелительного наклонения. Или, например, хочешь есть? Как? Предлагаю поесть. И, то есть, в сущности, при некоторой изощренности, достаточно минимальной, мы можем выстроить язык без вопросов вообще. Это это, это что называется без вопросов. Это не так трудно. А вот язык без отрицаний. Возможно ли без отрицаний и отрицательных слов? то есть понятно, что как бы некоторые языки ну, пресловутый язык бессознательный язык сновидений вообще не знает слова нет на этом Фрейд настаивает об этом, об этом мы уже частично говорили что это вообще-то по большому счету иллюзия но не суть а возможно ли именно такой язык нормальный, грамматический вообще не содержащий отрицание как можно было бы обойтись да? если иногда мне нужно отказаться, например Значит, вас спрашивают: "Ты пойдешь со мной в кино, например, что Да, это само собой, это отделение, оно есть действительно отрицание как отграничивания, то есть внесения риска. Знаешь, Ну вот да, но если да, на реальный вопрос: пойдешь ли ты с нами в кино? Как Я можно избежать отрицательного ответа, если мы не хотим идти в кино? Я бы хотел заняться обучением. Да, но можно и так, да. Но вообще говоря, здесь приходит на помощь всегда контрвопрос вопрос например. Зачем? Я лучше домой пойду. Здесь как раз контрвопрос очень легко выполняет функцию отрицания. Или, например, верно ли, что 2 плюс 2 — 5? Вот тут, кажется, может, кажется, невероятно трудно избежать слова «нет». Но на самом деле можно, потому что можно задать контр -вопрос. Кто тебе такое сказал? Да? С чего ты взял? То есть э, фактически э, с помощью контр мы э, избегаем отрицаний, слова «нет» и избегаем, вообще даже можно избежать отрицательных частиц. То есть э, какой-то огромный избыточный лексический материал практически всех языков позволяет нам обходиться без этих частиц, то есть без формальных отрицаний. Ну, например, там, выражение «не хочу», всегда можно заменять «отвергаю», мы тем самым избегаем частицы «не» или, например, «не люблю». Ну, вот в русском языке слово «ненавижу» содержит частицы «не», но в других языках этого нет, там ни в английском «hate» ни в немецком. То есть в русском здесь сложнее было бы, но тоже можно легко подобрать. Да? Не сплю, значит, бодрствую, не получается, не получается этот, значит, получается другое. То есть, если опять-таки быть очень внимательным и бдительным, то то с отрицанием можно справиться и вообще Вообще, придумать язык без отрицания, дети очень любят играть такие игры, не и нет, не говорить, чтобы там чёрное с белым не носить. И тем не менее, возможно и понять друг друга, и по сути дела, все тексты, имеющиеся в обычном языке и содержащие отрицание, можно перевести без снословующего ущерба на язык, лишённый отрицания. Однако мы к этому еще вернемся, потому что, на самом деле, конечно же, отрицание, то есть ничто, нет и небытие, вовсе не требует для своей манифестации в языках формальных грамматических признаков. То есть мы можем не иметь слова «нет» и не иметь отрицательной частицы «не», и при этом постоянно иметь дело с отрицанием, что, кстати говоря, как раз и языки сновидений нам демонстрируют. Думаю, что мы к этому вернемся, и это очень важная как раз тема, удивительная способность всех языков. Да, ну, а вот, допустим, то есть уже мы понимаем, что какие-то существенные повреждения, наносимые языку, приводят просто к тому, что ничего страшного, все равно всё равно язык продолжает жить. Он все больше и больше напоминает дождевого червя. Можно отрубить кусочек дождевого червя, но это не значит, что червя погибли. Оставшийся кусочек будет все тем же дождевым червем и вы, червяком выполнить свои функции ну и если это так то мы можем вообще пойти дальше например там можно спросить на язык без прилагательных но ну, это вообще проще просто да? прилагательные они потому и прилагательные как некой applicator что приложено то можно и отложить И без прилагательных можно обойтись совершенно просто. Хотя, конечно, при этом часть своих экспрессивных возможностей язык утратит, но, но, но к большому счёту можно даже и это наверстать различными наречиями, там, межкометиями. То есть язык без прилагательных это вообще не проблема. А вот язык без существительных. Борхеса, Там, Тлен, Угбр, Орбис Терциус в его знаменитом рассказе, где Борхес придумал язык бессуществительный. Он условно реставрирует некую древнюю восточную поэзию, которая обходилась бессуществительным, и если вот луна показалась над рекой, то можно было сказать, верх над постоянным течь залунила. Ну и дальше можно продолжить ском чисто случайно впечатлён был этим примером верх над постоянно течь загунила там также что-то будущее хлебобена и так далее. Он две страницы в рифму написал, эти, в общем-то, имеются некоторые но нет ни одного существенного. Действительно можно, в принципе, то есть уж поэзия точно может обратится без существительных, благодаря её указаниям, но благодаря вот таким косным указаниям. Но по сути дела э все-таки язык этот возможен. И уж точно возможна языковая игра, где существительные дискриминированы, где им не дана полная свобода действий. По большому счету, язык наших желаний, это ведь язык с минимумом существительных. Язык господина, который нетерпелив по природе своей, он входит с минимум существительных и здесь, конечно, опять-таки классическая фраза Исава о том, что хочу густого красного этого это некая древнейшая языковая игра воспринимаемая нетерпеливым господином всего мира то есть, опять же раб, принужденный к обработке вещей Он обязан знать существительное. То есть именно в этом и возникает существительное, как объект, на который воздействует субъект, некий гегенштант противостоящий. Гегенштант, предмет существительное, это то сопротивление реальности, которое мы обязаны обозначить. И здесь, конечно, труд и обработка вещи, это, помимо всего прочего, феномен непрерывного производства существительных. И не случайно мы с вами говорили, что в отношении инструментов мы обладаем феноменальными, классификациями двадцатиступенчатыми. Вот от рычага до какого-нибудь крестовой отвертки, и все это можно вложить одно в другое, как соотношение общего рода и дифференция специфик. Достаточно сказать, что классификация тех же прилагательных может насчитывать лишь четыре подразделения, не больше. Больше мы не можем себе представить. Но и основных существительных тоже, хотя вот в отношении Гегенштанд здесь возможны такие столь длинной, так называемой математической логике, это называется <coughs> структуры вложений структуры вложений, насчитывающие до 20 шагов. тогда как господин обходится минимумом и даже он может, то есть, к большому счету если он скажет, хочу автомобиль то, в общем-то, он хотел бы, наверное, сказать там, Хочу этого быстро мелькающего вокруг с ветерком, условно говоря. То есть это почти что вверх постоянным постоянном течь злунила. Но автомобиль, он все-таки вынужден, он вынужден произвести, вынужден сказать эту, эту фразу. И тогда-то он автомобиль обретает. Об этом мы уже немножко говорили. Ну вот вопрос, который задавал сам Витгенштейн. А возможно ли язык без глаголов? Ладно, с прилагателями и существительными. А вот без глаголов. То есть вообще обойтись без всех глаголов. И при этом что-то выражаться каким-то образом связанным. Вот э, витгенштейн пишет об этом лишь следующее. Он говорит... Э, то есть... <coughs> Виттгенштейн там замечательная фраза, что нормальные языки... А именно нормальные языки — это те, которые у которых всегда содержится глагол «связка» — «люби», «заим». Они не могут обойтись без, без глаголов, а, поскольку в любом предложении «питис», «дасыст» is, мы всегда его можем использовать. Но, однако же, есть некоторые языки, например, русский в которых, возможно, видимо, То есть немножко знал русский, все-таки был в Советском Союзе, но не столь глубоко. Но Виттгенштейн высказал предположение, что русский язык может обойтись без глаголов. нормально не могут. И вот действительно, меня очень заинтересовало. И я даже подумала а что если мы попробуем изучриться и, и обойтись без глаголов? Сначала мне это показалось невероятным. Потом я понял, что это очень даже возможно. Я вам просто приведу примерчик, это все выписал. Вот фрагмент текста. Это текст из футурологического конгресса Станислава Лена. Может быть, многие его считают. Так. «Почти не выхожу из дома». Вот, обратите внимание, я выбирал по принципу, что в каждом предложении как минимум один глагол, обычно два. «Почти не выхожу из дома. Поглощаю руды по истории и математике. Иногда включаю телевизор. Но и тогда моё естество бунтует против всего окружающего. Вчера, например, решил покрутить регулятор панели. Солидности, чтобы сделать его поплотнее и поувесистее. Стол диктора треснул под тяжестью под текста вечерних известий. А, а сам он провалился сквозь пол студии. Разумеется, эти эффекты наблюдались у меня одного. последствия никаких не имели и лишь свидетельствовали о состоянии моих нервов. Ну вот, если вы заметили, здесь 24 глагола. Попробуем теперь его переписать. Без глаголов. Я почти все время дома. Мое занятие — труды по истории и математике. Изредка телевизор. Но и тогда мое естество не в ладах совсем окружающим Вчера, например, проблемы с регулятором солидности. Хорошо бы плотнее и поувесистее. В результате стол диктора, треснувший под тяжестью вечерних известий, сам диктор, провалившийся сквозь полстудии. Разумеется, все это мои личные эффекты, без всяких последствий, просто состояние моих нервов. Формально здесь нет ни одного глагола. Но по существу мы даже не то чтобы не заметили изменения смысла, я постарался сохранить даже колорит. Лема в переводе Тушенко. Возникают некоторые трудности с передачей прошлого и будущего времени, но они преодолимы. Я потом пробовал любой вообще произвольный текст, если вы просто постараетесь элементарно вы увидите, что русский язык даёт возможность обойтись без глаголов. Но это довольно сложно, то есть каждое предложение это как отдельный кроссворд. Мы должны его. ясно, что в вкусной речи из-за чудовищных замедлений подобное невозможно. Однако текст и даже при абсолютной формальной защёлённости, я думаю, что можно написать какой-нибудь рассказ или новеллу, не употребив там ни единого глагола, и читатель этого не заметит. Русский язык даёт такие возможности, соответственно, кстати говоря, киргизский, например, тоже тюркские языки. То есть вывод мы можем сделать такой, что если есть в том или ином языке необязательно использование связки uh, «sign to be», то есть связки существования, то в нём можно обойтись без глаголов вообще. Английский язык такой возможности не допускает, так же, как большинство европейских, то есть те, где глагол «связка есть» существует. Что же нам вообще все это говорит? А? Это нам говорит, нам дает некоторые очень важные следствия. То есть, во-первых, мы кое-что узнаем о языке как живом существе или как о неком сущем, да, о организме, если угодно. Мы видим, что если его сравнивать с какими-то организмами, то, скорее всего, это как раз... Что-то такое типа амебы, дождевого червя, обладающие колоссальной способностью к регенерации. То есть вот мы лишаем одно за другим язык его органов, там, например, повелительного наклонения, вопросов и вопросительных местоимений, отрицаний, прилагательных и до какого-то момента язык справляется. То есть это по сути дела, как если бы мы последовательно отрубали там другого организма конечности, внутренние органы, а он бы продолжал жить и, в общем-то, справляться со своими жизненными функциями. И только когда достигнута критическая масса истребления и искажения метрика, только тогда он утрачивает свою жизнеспособность. то есть, видимо, возможно, опять же, существуют некие виртуозы, которые способны пользоваться языком при, при какой угодно степени искажений. Это говорит нам о том, что действительно, если нам и нужно было бы подобрать иллюстрацию для знаменитого долёзовского тела без органов, то лучше, чем язык, иллюстрацию не подберешь, поскольку именно здесь возможно, что называется, свободная внутренняя пересадка органов, отсутствие отрицания мы можем заменять встречным вопросом, и тому подобное. то есть как бы любой специализированный орган, любая специализированная грамматическая лексическая функция может быть заменена какой-то другой. Это действительно такая шевеляющаяся протоплазма, амеба, сверхживучее существо, просто обладающее фантастической живучестью и сопротивляющейся истреблению. Ну и вообще психологи же проводили многочисленные были проведены опыты по так называемым шумовым фильтрам, при которых мы способны распознать речь да то есть шумовой фильтр может прикрывать до 90 смысловых до 90 процентов поля и все-таки если если мы слышим родной язык мы даже несмотря на 90 искажений все-таки можем понять о чем идет речь ну тут видимо немало жизненных примеров кстати эти исследования проводились американскими психологами в ответ на оглушение передачи голоса америки и в Соответственно, радио «Свободы» в советские времена, а все равно советские люди слушали даже через глушинку, кое-чего кое могли услышать. были сделаны специальные выводы, как лучше строить текст дикторов, чтобы... Э, то есть степень радиоглушения действительно может достигать 90% сенсорного поля, и все равно можно услышать, о чем идет речь. В случае иностранного языка, то есть неродного, иногда достаточно... 15% помех и понимание становится невозможным. А родной язык, это родной. Что он, это, так сказать, своя живучая гидра, своя амеба протоплазма, которая демонстрирует такие колоссальные способности живучести. То же самое мы можем даже зачастую сказать и о письменных текстах, когда если, например, там проводились с помощью датчика включения чисел произвольные выдержки, скажем, удалить процентов букв случайным образом из текста практически сто процентов респондентов читают текст ни в чем не бывало а если удалить один процент букв то половина прочитавших просто не заметит что что-то исчезло но из с пятью процентами дело стоит совершенно нормально и в итоге там выяснилось что опять же разные языки по-разному но некоторые языки выдерживаются до 70 процентов удаления алексея Хуже всего с этим дело справляется английский, потому что он ну, такой чрезвычайно лаконичный, и там как бы, безнаказанно удалять нельзя. А русский — это гидра всем гидром. То есть точно так же, как там возможен язык без глаголов, точно так же при огромной потере э, своих графем, лексических составляющих, всё равно всё-таки можно понять, о чём идёт речь на русском. И, например, на финском. Да? Стало быть... Такого рода языковые игры действительно кое-чему могут нас научить, научить вот неким представлением о языке как существе, о существе самого языка. Но, но однако... Однако, все-таки, может более важно и более интересно обратиться к естественному смещению современных языках в пользу тех или других языковых игр. Ну, да, вот мы с вами сказали, что действительно вполне возможно изымать один орган или функ, или жизненную функцию за другой, и оставшиеся лингвистическая протоплазма справляется с задачей. Но но тем не менее в реальном бытовании языков всегда возникают определенные фигуры предпочтений Мы уже касались их. Вот в частности, если проявить хотя бы минимум внимания к, тем, к тому соотношению языковых игр, которые входят в наш язык, то мы можем заметить, что как раз наш язык он очень нечуток и дефицитен в отношении прилагательных. То есть их абсолютно точно не хватает в нашей игре в наших играх и именно с этим связано то что зачастую вместо того чтобы сказать то есть предлагательных наречий да, таких оценочных скорее всего вот оценочных суждений внутреннего мира то самое как бы, незаконное выражение шубертально говорит нам о том то она знаменует собой известным смысле дефицит мы вынуждены его компенсировать как и в случае других языковых трат компенсировать неким избыточным описанием вокруг до да около. Именно потому, что отсутствует такого рода оценки состояний, тяготеющих прилагательным и наречиям. Их очень мало. И Витгенштейн это, об этом, на это как раз обращает внимание своим знаменитым примером с бу, бу когда он к нему постоянно возвращается, и как человек чрезвычайно чуткий к внутренним языковым играм, он понимает, это внутренняя слепота, глухота всех известных нам языков по отношению к Бу-Бу-Бу э вот приводит к тому, что мы вынуждены заполнять эту лакуну другими играми и вероятно, язык Борхеса из тлен окбар вот этот самый в верхнем постоянном течь замунила скорее всего, этот язык, конечно же, был бы он, может быть, даже лучше подходил бы для обслуживания выражения точных состояний внутреннего мира. Но тогда он, вероятно, может, исключил бы психологический роман как жанр. То есть ведь сам психологический роман в значительной мере связан с тем, что у нас нет шубертальности, и мы вынуждены всячески восстанавливать косвенным образом Вот внутренний отклик на, на вопрос, что ты испытываешь, когда слышишь музыку Шуберта. Если же у нас была бы своя шубертальность, наряду с там, прочими точными выражениями, то тогда, скорее всего, действительно дело свелось бы к поэзии. Это был бы такой абсолютный поэтический язык. Да, но это одно другой же состоит в том, что в действительности язык языки господства, во всяком случае господство над вещами, язык, последующий бытие, могущество, это все языки, которые играют в одну господствующую, абсолютно привилегированную языковую игру, связанную с переизбытком существительных. То есть, конечно, это так называемое гипостазирование производства существительного на ровном месте. Кант назвал это ингеренцией хотя немножко в другом в смысле, но в сущности ингер... и ингеренция это тоже какая-то решающая разновидность гипостазирования когда мы, когда мы так сказать, <клышленный> совершаем произвольную вытерку и образуем существительное там где его нет, образуя таким образом, где его нет в действительности, образуя таким образом существительное, мы всегда получаем деятеля. Этот деятель создается, следует иметь в виду, да, что этот деятель создается нашей языковой игрой. Но такого рода акт синтеза не проходит безнаказанно для самого сущего. Мы уже вписывали, приводил не раз замечательный пример Нитши с молнией, как э, гипостазированным деятелем, в связи с чем, что этот неизвестно откуда взявшийся паразитарный деятель вдруг начинает обладать возможностью сверкать или не сверкать. И даже то, что сегодня молния не сверкала, мы тоже можем интерпретировать, что все равно эта самая молния где-то находилась, по крайней мере в ресурсах нашего языка, но только не сверкала. А вот может она и сверкнуть, сопровождаясь громом. Хотя на самом деле понятно, что никакой молнии не может потеречь и речь, да? что это некоторое то же самое -то, некая молниеносность в лучшем случае. А, скорее всего, некий аналог в верхнем над постоянным течь залунелым. То есть процессуальность электрического разряда в атмосфере, которая почему-то искусственно ограничена и поименована как молния. Но этот пример очень хорош, потому что он показывает, что именно происходит с нашими языками сплошь и рядом. Совершаются вытерпки, которые, которые в конечном счете и образуют на выходе пресловутое гипостазирование. Одна моя знакомая очень наблюдательная девушка, она так и говорит что в общем-то разоблачила и вас философов у вас всегда все дело в том, что вы забываете добавить определяемое существительное останавливаетесь на полпути и тогда существительным у вас оказывается определяющее слово поскольку я не совсем понял, о чем это речь, тут же пояснила, что ну, там, допустим В этом случае символическое превосходит по своей значимости реальное. Она говорит, что вот любой нормальный человек мысленно внес бы в скобки два пропущенных существителя. То есть что символическое, что реальное. Что символическое превосходит, что реальное. Но вы настолько привыкли к самому жаргону, что вам кажется, что и не нужно заполнять эти лаконы, что и так пойдет. Пусть будет просто символическое, просто прекрасное, просто реальное. Творящее э и в конечном счете молниеносная которая окажется молнией. Да? То есть явным образом, здесь, на мой взгляд, отслежен очень точно тот ход всех европейских языковых игр, которые, э правила этой языковой игры просты, и они, так сказать, маниакально повторяются. Э изымается существительное, как некое тело, условно говоря, А предшествующий ему глобул в этот момент обретает функцию существительного. То есть он именно гипостазируется. Ну, конечно же, это заметил Витгенштейн, и у него есть удивительная точная формулировка по этому поводу. В философских исследованиях он пишет, «Там, где наш язык подразумевает существование тела, между тем, как его нет, там мы склонны говорить о существовании духа. То есть в этом смысле дух, а также понятие, а также очень многие производные, это вот как раз есть та функция подразумевания тела там, где тела нет. То есть это функция языковой игры в гипостазирование, в ингеренцию, если я думаю, в ингеренции. И а, вопрос даже не в том, что она происходит, она действительно происходит постоянно. А вопрос в том, каковы последствия этой языковой игры для сущего, каковы ее последствия для нас самих а они отнюдь не, не костяковые эти последствия <кхем> вот ведь можно сказать так то да, что не существует в мире сладости как некой субстанции существует сладкое но опять-таки нечто сладкое Сладкая дыня, сладкий мёд, в силу чего становится возможным это абстрагирование гипостазирование, не просто абстрагирование, а именно даже гипостазирование, появление сладости, как субстанции. И, то есть сладость появляется раньше, чем появляется её физический субстрат, субститут, сахар. Но сахар никогда бы не появился, если бы сначала в языке не появилась сладость. Сладость, то есть, да? И вот это очень важный такой эмпирический, исторический факт, который заставляет нас понять чрезвычайно существенную вещь. О том, что наша привилегированная языковая игра в гипостазирование, в постулирование существительных на ровном месте, как бы когда глагол остановлен на полном скаку и остановлен не обязательно своей существенности, но как некий Гегенштанд. Это остановленная моментальным снимкам процессуальность мы называем называемые молния и приписываем молнии свойства да? хотя сама она есть в лучшем случае свойства а скорее всего процессуальность не имеющая даже характер свойств но молнии ну, наш язык заполнен молниями кругом в этом этома также точно не сладость и вот э, сладость она действительно позволяет позволяет нам в итоге синтезировать сахар И я думаю, вполне можно согласиться с тем, чтобы если бы наши языки и их игры не были бы способны к производству сладости, то и мы никогда не, не оказались бы способны к производству сахара, как субстанция этой сладости. И так и стоит дело сплошь и рядом. Ведь, ну бог с ней, со сладостью, возьмем э, что-нибудь, например, мы можем взять вращающееся колесо, что еще может вращаться? Турбина, в конце концов, балерина. Но, однако, практически все языки допускают отбросить определяемое слово и говорить о вращающемся самом по себе. То есть мы можем гипостазировать вращающиеся или вращение как некое сущее, самостоятельное сущее. То есть то, чего еще нет и не было. Не существует такого мира, в котором вращение ровно так же, как и молния, непосредственно обладала бы некой физической телесностью, субстратом, возможности принимать и переписывать свойства. Однако, с того момента, когда наша наша языковая игра и наше L-сознание способны эти языковые игры производить, останавливает вращающееся колесо и изымает из него вращение, становится возможной физика, экспериментальной физика в том числе. Изъятие этих от глагольных существительных вращение, ускорение, скорость, угловая скорость и так далее, позволяет нам конституировать особый мир чрезвычайной уязвимости сущего перед хитростью разума, или вернее, перед партиями той языковой игры, которую мы столь удачно играем и продолжаем играть постоянно. И понятно, что собственно говоря, и философия, по крайней мере, господствующий дискурс философии, целиком основываются на этих играх, да, поскольку мы подразумеваем дух там, где могло бы быть тело, но его нет. Да. Всегда всем метафизикам нужно помнить это очень точное указание Элит Кенштейна, описывающие, с чем мы имеем дело, и таким образом и вращение, и сладость. ну То есть, в конечном счете, если наша языковая игра синтезирует сладость, сахар, более того, ведь на самом деле трудно себе представить ситуацию, что, скажем, соль как субстанция отсутствовала бы в виде отдельных залежей, могло бы быть только солёная. И, то есть, теоретически это возможно, натрий хлор мог бы в чистом виде не встречаться. Но понятно что соль была бы выделена соль земли еще раньше чем сладость и все равно этот и все равно она была бы синтезирована здесь нам просто повезло с тем что с тем что как бы в одном случае уже Было некое соответствие этому существительному, его физический субстрат, соль. В другом случае еще не было, но и сахар был синтезирован так же, как могла бы быть синтезирована соль. Но это значит, да, что когда мы говорим о вращении, о ускорении, в конечном счете, что называется, появляется самолет. Иными словами, не, было бы, не умели бы мы играть в эту игру, или слишком робко рабски следовали бы за раскадровкой мира, за раскладкой сущего, избегая паразитарных существителей, никогда бы у нас не было самолета. Самолет – это тоже форма диктата сущему, а диктат – это и есть дикси. Нечто сказанное, некая сказанность. И, соответственно... Именно в этом моменте мы можем говорить о том, что бытие к могуществу связано с результатами этой языковой игры. И наконец, в каком-то каком смысле можно ведь заметить, что и само бытие, бытие да не является ли оно просто то грамматическим осадком глагола связки быть как предполагали многие, в том числе и Хайдеггер то есть э, э, вот э, бытие это ведь тоже э, нечто существующее, но и одновременно существительное то есть тут даже просто напрашивается игра слов как разновидность языковой игры. Да? То, что для человека есть существительное, то для Бога есть существующее. Или, по крайней мере, может обрести такой статус. Соответственно, само бытие, как с одной стороны, предельная возможность, то есть предельная степень абстракции, кажется, что более общего существительного невозможно получить, невозможно произвести. Но не является ли оно результатом гипостазирования или ингеренции, как полагал, например, Левинас? Известно, что вот в метафизической концепции Левинас вообще гласит, что э э э э есть сущностное одиночество существующих, которое мы тщетно пытаемся разбавить э искусственно-синтезированной связкой есть. То есть э нельзя эссенциировать, выделить некое общее для них поле бытия. одиночества существующих неустранимо, говорит Левенас. И он ну, многократно варьирует эту мысль. Он говорит, что мы можем обмениваться всем, кроме актом собственного существования. Именно поэтому мы неустранимо сущность на одинокий. И Левенас полагает, что с нами злую шутку сыграла грамматическая вседозволенность. Что мы так легко совершаем ингеренцию и Производим это паразитарное существительное бытие, которое ничего, кроме грамматического наваждения не несет. Это то же самое, что вращение, молния, только глубже укрыто в силу того, что что оно вот, не так бросается в глаза. Витгенштейн, видимо, тоже так считал, поскольку он всегда выделяет область философских псевдовопросов связанных с не только с тем, что мы это бытие выделили как некую стихию, присущую всем, как если бы каждая из отдельных существующих получала свой статус существования, лишь впадая в этот оке... океан существующего, океан бытия, равномерно омывающий всё сущее, которое является сущим лишь в силу того, что океан бытия его омывает. Да, мы способны на такую метафору, но как бы всегда нужно сохранять определенную аналитическую зоркость и понимать, что этот океан бытия по своему происхождению ничем не отличается от вращения и сладости, что он как бы гипостазированный из паразитарных глаголов связок всех трех времен, только сжатых в экстемпорированное единство. И одиночество существующих неустранимо, ибо нет никакого бытия, которое было бы им в равной степени присуще. Вполне возможно, что Левинат здесь был прав. Да и, в общем-то, Хайдеггер шел этим же путем. Ведь почему Хайдеггер отвергает, скажем, формальное гегелевское дизайн и приходит к «дозайн»? Да именно потому, что ему глубоко противны все эти надуманные грамматические псевдопроблемы. Именно поэтому он определяет дизайн не через равномерную общность, присущую всем. То есть не как, скажем, это принято делать категориями и предикабилиями, начиная от Аристотеля до Канта. А он пытается определить с помощью какого-то минимума содержательности, забота, заброшенность в мир, там, бытие к смерти. Казалось бы, такие какие там конкретные вещи, очень далекие от первичных развлечений. Но в каком-то смысле Хайдегер совершенно прав. Прав в том, что он отказался изначально играть в эти грамматические игры и предполагает действительно определенную содержательность, именно экзистенциальную, да? Потому что если мы не можем помыслить бытие, не совершая роковой ошибки, депестазирование, то все же бытие как дизайн мы можем трепетно почувствовать, например, через нашу собственную смертность. И в этом чувстве будет нечто бесспорно более первичное, чем в нашей обобщенности, произведенной из грамматической категории. Именно поэтому режим дизайн и более подлинен, чем категориальное отвлечение дозайн. Именно поэтому следует о нем говорить и размышлять в первую очередь. То есть в этом смысле Хайдегер вправе говорить, что его сказать, антология расходится со всей предшествующей метафизикой. Она в этом пункте совершенно точно расходится. И, конечно, Хайдегер здесь повлиял на Левинаса, который является еще более последовательным сторонником борьбы с незаконными ингеренциями, в том числе из с бытием. Ну и по-своему, разумеется, и Витгенштейн тоже это делает, Но для Витгенштейна все же интереснее интереснее те последствия языковых игр. И если уж мы с вами говорим о том, что последствием, например, языковой игры в гипостазирование становится синтезированный сахар, а возможны и самолет и ракета, поскольку мы, например, говорим о вращении и ускорении, то если мы говорим о пути и представляем себе, что путии есть тоже некая первичная и самая глубоко утаенная ингеренция или гипостазирование, тогда это последствием такой языковой игры является сама философия, крайней мере, в рамках европейской метафизики. если бы мы опять же были бы более зоркими и точными, если бы мы последовали указанию Ницше и не стали бы обозначать это нечто сверкающее процессуальное молниеносное отдельным существительным молния, то, может быть, мы бы поступили более корректно по отношению к сущему, но не имели бы Ни самолёта, ни ракеты, ни философии, ни вообще того мира, который мы имеем. То есть эта игра в гипостазирование, в перепроизводство существительных не остаётся безнаказанной для сущего, а сущий обретает антропоморфные размеры, приумножает в неё присутствие субъекта деятель, именно потому что он населяет её своими, так сказать, порождениями, своими бесконечными подпоручиками кижи. Поэтому, опять же, подпоручик Кижи должен быть героем не только филологии, но и философии. Чем бытие отличается от подпоручика Кижи? Да ничем, по большому счету. Да? По мере, можем придумать такую языковую игру, где экстраполированная из глагола связки бытие, можно, конечно, с придыханием говорить о нем, сопоставляя с единым и с благом. Это красивый диалектический аттракцион. А можно, как вергенштейн смотреть в корень сказать, да, вот что здесь имеется в виду. Ну ладно, давайте-ка, может быть, прерывчик сделаем. Или вопросы есть? Ну или да, давайте у нас с вопроса начнем вторую часть.